Глава тридцать вторая. Теперь Эрин. Стою под душем. От похмелья все тело ноет. Так даже лучше. Хоть что-то чувствую. В голове грохочет. Сердце бешено стучит. Кишки крутит. Знакомые ощущения. Дверь на лоджию закрыта и задернута шторами. Я напилась. Вот и сглупила. На этом все. Выключаю душ. Замираю на секунду в облаке пара. Поворачиваю голову туда-сюда. Грохот никуда не исчез. Звонит смартфон. Выхожу из душа, роняя капли воды на кафельный пол. Иду в спальню. На экране неизвестный номер из Англии. «Да?» — говорю я, держа телефон подальше от мокрого лица. «Эрин Холм?» «Да?» «Это Кира Тайлер». «Мачеха Феликса, вы оставили мне сообщение?» «Оставила, да», — говорю я, пока вода стекает с тела на пол, образуя небольшую лужицу. Когда появилась новость о выжившем пилоте, я снова попыталась связаться с родственниками других пассажиров. Два года назад мне удалось поговорить только с дочерью Джека и Рут Бентек, Сарой, которая жила в Майами. Остальные не ответили, и я их понимаю». «Удивительно, что Кира Тайлер перезвонила. Мне прислали письмо из консульства Британии о том, что прошлой ночью умер пилот», — говорит она. «Это электронное письмо разослали всем родственникам. Кроме новости о смерти пилота, консул заверил, что на поиске обломков самолета брошены все силы. Да-да, прямо с ног сбились. Я тоже его читала». Говорю я, предпочитая не упоминать о своих поездках в больницу и общении с Майком. «Снова устроили цирк в прессе», — сетует Кира. «Лучше бы этот пилот скрывался и дальше. Никакого покоя». Зажав телефон между плечом и щекой, я надеваю джинсовый сарафан. Не могу вести разговор голышом. «Спасибо, что откликнулись», — говорю я, натягивая нижнее белье. Я хотела узнать получше, кто летел в самолёте с моей сестрой Лори Холм. Слышу, как она двинула стакан по столешнице, что-то налила. «Вы ведь там? На Фидже?» Я теряюсь с ответом. «Почему вы так решили?» «Под сообщением голосовой почты стоял номер с иностранным телефонным кодом, и я знаю, что вы журналистка. А вы навели справки, точно так же, как и вы». Я улавливаю, что у неё слегка заплетается язык. Смотрю на часы. Здесь полдень. Значит, в Англии. Одиннадцать вечера. С чего бы ей звонить так поздно? Наверняка её что-то гложет. Я так понимаю. Вы пытались поговорить с пилотом. Эм, да. И что он сказал? То же, что было в стенограмме. Какое-то время она молчит. Возможно, раздумывая, стоит ли мне доверять. «Значит, кроме него никто не выжил?» — спрашивает, наконец, она. По его словам, я привыкла сама задавать вопросы, поэтому меняю тактику и перехожу в наступление. «А вы с Феликсом были близки?» Раздается резкий смех. «Близки? Да я была классической злой мачехой». Я подхожу к столику, на котором лежит папка с материалами об исчезнувшем самолете. Пролистав до раздела о пассажирах, читаю о семье Феликса. Мать погибла в автокатастрофе, когда ему было четырнадцать. В том же году отец женился на Кире. В семнадцать Феликс ушел из дома, бросил вуз. «Каким был Феликс?» «Нашли у кого спросить». Мы постоянно ругались с мужем из-за этого парня. Мальчишка и в детстве проявлял характер. Если найти с ним общий язык, то он сама прелесть. А если что не по нём, тут уж...» Она замолкает. «Кажется, он сорвался во время восхождения. Я меняю тему. Но, учитывая, как он рисковал, рано или поздно это должно было случиться. Эти спортсмены-экстремалы не такие, как все». Вечно ходят по краю, обожают опасность. Так и есть, не зря их называют адреналиновыми наркоманами. Для них это как наркотик, вечная охота за кайфом. Она замолкает. Слышу, как женщина отпивает и глотает. Неужели она выпила для храбрости? О чем на самом деле хочет поговорить? «Зачем Феликс прилетел тогда на Фиджи?» «Закидываю я удочку». Его наняли работать инструктором по водным развлечениям в отель. Дайвинг, снорклинг и все такое. По фальшивой лицензии дайвера? Тоже думала, поймают или нет. Но в этом весь Феликс. Правила не для него. Вечно играл с огнем. Думал он особенный. В каком настроении Феликс отправился на Фиджи? Он вечно куда-то вляпывался. Ее голос зазвучал серьезно. Если бы тогда не уехал, за ним пришла бы полиция. Почему? Кто-то, в конце концов, осмелился и заявил на этого хулигана. Капля с мокрых волос скользнула по затылку, как чьи то холодный кончик пальца. «В любом случае, к чему эти расспросы о Феликсе?» Серьезный тон сменился на подозрительный. «Просто интересно узнать немного больше о попутчиках моей сестры. Но зачем?» Что это меняет? Они же все мертвы. Я молчу. Вы считаете, были другие выжившие, не так ли? За этим вы приехали на Фиджи и всех нас обзвонили. Заключает она с удовлетворением, как будто доказала теорему, над которой долго трудилась. Да, поначалу я так и думала, подтверждаю я. А теперь, шепчет она, прижав телефон к самым губам, считаете... «Остальные мертвы?» «Я, наконец, понимаю. Киру интересует, погиб ли Феликс?» «Да, лгу я. На той стороне тишина и еле слышный вздох. Облегчение».